Системы наблюдения не фиксировали появление новых отрядов в Скааре, но оставаться там, где противник будет искать нас в первую очередь, было глупо. И мы последовали примеру Джона Рэмбо из первой части фильма, о которой я вспомнил не так давно. То есть ушли в леса и постарались оторваться от преследователей. В пока еще не добрались до оставленных на орбите спутников шпионов, и мы получали информацию о передвижении противника. Впрочем, это был только вопрос времени. Как только ящерицы доберутся до лагеря и обнаружат антенны, им не составит никакого труда обрезать идущий к нам поток информации. Даже сами спутники сбивать не придется. К вечеру мы уже знали, что скаари идут на нас двумя большими отрядами. С запада и с востока. Похоже, ребята сделали выводы из негативного опыта первого своего отряда. И больше так подставляться не собирались. «Клянусь бородой пророка, я никогда не любил леса. Но мы вовремя расстались с комфортом», — философски заметил Асад. «Ребята явно не скупятся на затраты. Видимо, они считают тебя настолько ценным заложником». «Как только я попаду в их руки, моя ценность упадет до нуля», — сообщил Асад. «Отец не пойдет ни на какие компромиссы, а у меня есть много братьев». И вообще, процедура наследования в Калифате не обязательно предполагает кровное родство с правящей династией. Бывали прецеденты. — Мухаммед расстроится, если вас убьют, — заметил Азим. — Не сомневаюсь, — сказал Асад. — Опечалится минут на пять. Причем жалеть он будет больше не обо мне, а об усилиях, потраченных на мою подготовку. Этот диалог состоялся вечером того же дня, когда мы с Дюком приняли первый бой. Особого восторга по поводу этой победы никто из нас не испытывал. Это была первая боевая стычка, и глупо было бы рассчитывать, что за ней не последует еще ряд столкновений куда более серьезных. Асад буркнул пару слов в знак того, что ценит нашу доблесть, а Джек с Бо сказали, что не прочь открыть свой счет в этой игре. Но это была всего лишь бравада на показ. Наверняка в глубине души уже каждый смирился с тем, что хэппи-эндом – такая история кончится вряд ли. Уставшие после дневного перехода мы сидели на поваленных стволах деревьев, поедали сухпайки, их запаса хватит еще на неделю, а потом нам придется охотиться, и вели светскую беседу перед сном. Более других меня интересовал вопрос о взрывном устройстве, из-за которого мы застряли на этой планете, но я не решался спрашивать осада напрямую. Из его короткой беседы с Азимом, когда они упоминали какие-то имена и обсуждали семейное происхождение бомбы, можно было сделать вывод, что речь идет о каких-то дворцовых разборках, наверняка связанных с наследованием. Неужели такое бывает и в реальной жизни? Задавать наследнику такие вопросы мне казалось не тактичным, а сам он вовсе не горел желанием поднимать эту тему. Когда я проснулся, было еще темно. Все, кроме несущего дежурства Азима, в повалку спали на траве. Сержант Дюк даже похрапывал. Я прикинул, видел ли я Азима хоть раз спящим за все это время. Но моя уникальная память не фиксировала подобного эпизода. Или он принимает какие-то более совершенные боевые коктейли, которые позволяют не спать неделями, или он просто сверхчеловек какой-то. Не зря же ему доверили охрану, столь важные для калифата персоны. Спать не хотелось совершенно, и я поднялся с земли, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить остальных. Азим сидел на коряге, прислонившись спиной к дереву, и смотрел куда-то в ночь. На земле перед ним лежал выключенный КПК. «Они добрались до лагеря», — сказал Азим, перехватив мой взгляд. «Больше их передвижения мы отслеживать не можем». Когда это случилось? Два часа назад. Не собираешься сказать остальным? Утром, скажу, у нас все равно целый день форы, так что пара часов большого значения не имеет. Скари быстрее нас перемещаются по лесу. Да, без драки нам все равно не разойтись. Наверное, Асад уже и сам пожалел, что вызвался добровольцем на этот наблюдательный пункт, заметил я не ожидая реакции на эту реплику. В конце концов, телохранитель не обязан обсуждать с посторонними прихоти охраняемого им тела. Но Азим ответил. «Это было меньше из зол», — сказал он. «Обстановка на Леванте накалилась до предела, и осаду надо было на время убраться из столицы. Не думаешь же ты, что у Калифата на самом деле нет других наблюдателей, которых мы могли бы сюда направить». Если вопрос стоял в том, чтобы просто исчезнуть из столицы, почему вы не могли отправиться на какой-нибудь курорт? Почему именно сюда? Любой другой вариант расценили бы как бегство, сказал Азим. Но никто не осмелится назвать бегством визит в военную зону. По крайней мере, вслух. А только это и важно. Интриги? Дворцовая политика. Мухаммед Стар, сказал Азим. Врачи обещают ему не больше года, и хотя Асад является его официальным наследником, есть еще трое, кто может претендовать на титул. Но для этого надо избавиться от основного кандидата, как ты понимаешь. За последние полгода мне пришлось отразить четыре попытки убийства, и две были предотвращены дворцовой охраной еще на стадии планирования. «Да, пожалуй, тут действительно безопаснее, чем на Леванте», — сказал я. Если бы еще получилось вовремя отсюда убраться? Взрывное устройство замедленного действия, выведшее из строя маневровые двигатели, это какая-то странная диверсия. Не проще ли было взорвать весь корабль? Политическим противникам осада мало убить его, сказал Азим. Надо еще сделать это так, чтобы самим остаться вне подозрений. Если бы корабль взорвался при старте, на Леванте поднялось бы слишком много шума, Проще списать смерть наследника на Скари. При этом сами Скари вроде бы не рвутся его убивать. Они думают, что пленный осад представляет какую-то ценность, но использовать его в качестве рычага давления на Мухаммеда – это глупо. Мухаммед не пойдет на уступки, даже если они будут резать осада на части и транслировать картинку в прямом эфире. «Суровый у вас калиф», – сказал я. «Только таким может быть настоящий правитель», — послышался шорох и, подошедшись сзади осад, положил руку мне на плечо. «Азим, ты уже все рассказал или хочешь поделиться с Алексом подробностями моей личной жизни?» Я думал, Азим смутится и начнет оправдываться, но недооценил отношений, которые существовали между наследником и его телохранителем. Она не такая насыщенная, как об этом говорит желтая пресса. И даже не такая насыщенная, как тебе этого хочется», — сказал Азим. «Ты так и не обзавелся третьей женой, хотя Мухаммед и настаивал на браке с Нагрис. «Одной вдовой меньше», — мрачно пошутил Асад и увидел выключенный КПК. «Мы больше их не видим?» «Нет». Азим понял, что речь идет сейчас не о вдовах. «Полагаю, они уже и спутники пошибали», — сказал Асад. Только это они зря. Мы все равно не передавали информацию за пределы системы. «Это тот случай, когда лучше перестраховаться», — сказал Азим. «Ты на их месте поступил бы так же». Вне всякого сомнения. Асад зевнул, прикрыв рот рукой. «Будь своих, Алекс. Думаю, нам пора выдвигаться».